Глава 6. Диана Мы, не сговариваясь и все так же, держась за руки, развернулись и бросились к выходу. Один прыжок, и сидящий на столе монстр оказался у нас на пути. Но Даша есть Даша, даже в таких невероятных обстоятельствах. Не сбавляя темпа, она прямо на ходу двинула носком туфли ему промеж ног, заставив на мгновение дернуться от боли. Мы в этот же миг пронеслись по бокам от него, причем разъединить руки так и не успели, поэтому врезали ему в подбородок нашими сцепленными в кулак ладонями. Монстр взвыл и пошатнулся, а мы побежали дальше. Но этот неубиваемый инопланетный людоед, изловчившись, успел схватить Дашку лапой за ногу и тут же вцепился в нее выдвижной челюстью. Подруга заверещала от боли, а я, рефлекторно не раздумывая о последствиях, боднула его тонкой шпилькой каблука. Урод, в которого ощутимо впилось это сугубо женское орудие нападения, издал странный пронзительный визг и выпустил из капкана своих челюстей добычу. Я резко вытолкнула Дашу за дверь кабинета и ощутила, что уже в мою руку вцепилась сначала когтистая лапа, а потом и челюсть второго монстра. Боль пронзила все тело. Не помня себя от ужаса, я заголосила и одновременно резко дернулась, рывком пытаясь освободить руку. Даша, стремительно схватив с полки красивые настольные часы, секретарша Эвана начала неистово бить ими по монстру, одновременно пытаясь боком захлопнуть дверь и отрезать нас от хищных тварей. «Монстр отскочил!» А мы, стремясь выскочить из этого адского кошмара, налегли всем общим весом на дверь, силой захлопнув ее за собой на автоматическую защелку. Снова разнесся пронзительный визг, но мы с Дарьей, не вслушиваясь, уже неслись по коридору, удаляясь от страшного кабинета. — Что это вообще за жуть? Какой-то оживший фильм ужасов! Откуда эти монстры? И главное, что теперь делать нам? В голове был сплошной сумбур, паника захлёстывала, грозя перейти в истерику. Состояние стало неописуемым. Хотелось то броситься куда-то и исчезнуть отсюда любым путём, то забиться в какую-нибудь дыру и, зажмурившись, пересидеть там, попытаться укрыться. Было действительно необычайно страшно. В жизни не представляло, что можно испытывать такие страх и отчаяние. Куда кинуться за помощью, я не представляла. Внезапно, когда мы с Дашей почти добежали до лифта, коридор сотряс звук глухого удара. Очевидно, монстры пытались снести дверь, отделяющую их от нас. Только бы она устояла. «Скорее!» Звенящим от эмоций голосом подгоняла меня Даша, умудрившаяся, несмотря на раненую ногу, унестись немного вперед и уже вжимавшая кнопку вызова лифта до предела. «Черт! Система заблокировала лифты! К лестнице!» Не знаю, откуда взялись силы, но я с удвоенной энергией рванула в нужном направлении, слыша, как меня нагоняет не менее стремительная Даша. Увы, автоматические двери лестницы тоже были заблокированы. «Мы тут с ними на одном этаже застряли!» Позеленев от ужаса, пробормотала подруга истерично дёргая бесполезную сейчас ручку. И выбраться не сможем. А удары в дверь всё продолжали разноситься по коридору, причём с каждым разом становились всё реще и реще. Чудовище явно стремились к нам, а у нас не было шансов избежать этой встречи. Даш, глухим шёпотом Ответила я, чувствуя, что из глаз готовы ручьем хлынуть слезы отчаяния. «Я не хочу вот так, чтобы сожрали!» Перед глазами так и стояла картина, растерзанная кровоточащая плоть Эвана, густая кровь, резкими толчками, вытекающая из горла Веры и уносящая с собой последние глотки ее жизни. ДИ «Надо что-то попытаться сделать! Бежим в какой-нибудь кабинет, забаррикадируем двери и попробуем открыть или разбить окно. Может быть, удастся сбросить записку, привязав ее к чему-нибудь тяжелому, и сообщить, что мы тут ждем помощи. А потом, главное, продержаться до ее прибытия». Уже в отчаянии, колотя ногой в дверь, в тщетной попытке ее выломать, возбужденно предложила Даша. «Эта надежда буквально крылила меня». да Пока есть возможность, надо сопротивляться, пытаться что-то делать. Надо пользоваться каждым шансом. «Верно, Даш!» С усилием выдохнув и быстро схватив подругу за руку, вскрикнула я. «Бежим к совещательной комнате! Она бронированная и абсолютно звукоизолирована. Она рядом с лифтами. Надо было сразу туда заскочить!» Последнее я бормотала уже на бегу. Снова Замершим от сдерживаемого напряжения сердцем, боясь дышать, мы, как два перепуганных зайца, проскочили мимо злополучной двери, которая уже сотрясалась от активных попыток чудовищ ее пробить. Рука в укуса просто горела от ощущения жгучей боли. Но сейчас об этом не имелось времени думать, гораздо важнее было успеть укрыться от неизвестных тварей. Вот она, межгалактическая интеграция. Кто сказал, что все инопланетяне будут рады знакомству с землянами? Или наоборот? Мы так быстро бежали, постоянно оглядываясь назад и в ужасе ожидая погони, что не заметили препятствия на своем пути. В итоге, совершенно неожиданно для себя, со всего маху врезались в группу появившихся из распахнувшейся двери почему-то заработавшего лифта, «Одетых в черное...» «Людей?» «Нет!» Судорожно озираясь и замерев напротив них, я неожиданно поняла, кто это. Шестеро мужчин Эятеров, судя по их уже знакомым мне скафандром и шлемом, как у спасенного нами Скайтара. Эйотеры были одеты в одинаковые черные костюмы, облегающие тело от кончиков пальцев до самой шеи а на голове у каждого красовался плотно сочленяющийся с их странной одеждой шлем с визором. Разглядеть их лица за визорами шлемов было невозможно, да и нам в нашем состоянии чья угодно внешность была бы глубоко безразлична, лишь бы помогли выбраться из этой заварухи. Дико заикаясь и натужно дыша, мы наперебой начали рассказывать, пытаясь объяснить им все и надеясь на помощь. Там, там, там жрут! Там Эван и Веру и Логистов! Там всех поели! И нас чуть не слопали! А челюсти выдвигаются! Клойки, как у акулы! Плоский нас И никого нет! И тут землетрясение! И свет выключили! А Агнеса лежит! А меня в ногу! Как? А мне руку чуть не откусили! И болит сильно! А... Наши судорожные всхлипы и не очень внятные эмоциональные бормотания резко прервали, заговорив о чем-то на непонятном нам языке. Быстро шагнув вперед, двое стоявших перед нами инопланетных мужчин схватили нас за руки, заставив мгновенно замолкнуть от неожиданности и испуга. Даша круглыми от недоумения и испуга глазами уставилась на них, пытаясь понять, что они говорят. Я же, благодаря лингвопереводчику и микронаушнику в ухе, прекрасно понимала их речь и просто опешила от сути их спора. Они явно собирались нас грохнуть. Сейчас, когда расступились в стороны остальные, двое инопланетян, удерживающих нас на месте, оказались прямо напротив. Они, кажется, были здесь главными». А еще двое, синхронно склонившись ближе, начали изучать наши раны и отстраненно-безразлично обсуждать нашу дальнейшую судьбу. Сила удерживающих нас и ятеров меня потрясла. Мне стало страшно и до боли обидно, что мы так наивно поверили в то, что они захотят помочь и позволили легко себя пленить. «Что делать с этими особами? Лингво перевел очередной безразличный вопрос. «Или, возможно, это в интерпретации устройства он звучал столь бесчувственно?» «Обе укушенные, значит, вероятнее всего уже инфицированы. Долго не продержатся. Слишком хрупкие. Обе. Подлежат уничтожению. Жаль, красивые они». «Может, попробовать?» Раздался вопрос одного из наших пленителей. «Нет». Один раз уже попробовали, едва Иора не лишились. Резкий окрик одного из главных оборвал так и не предложение. Но тот, проявивший сомнения и стоявший сейчас в стороне ятер сделав шаг ближе, задрал рукав моего платья и посмотрел на рану, оставленную плотоядным чудовищем. Я не реагировала, все еще пытаясь осознать смысл слова инфицированная, когда мужчина начал осмотр моей руки. Но автоматически бросив быстрый взгляд на укус, шокированно замерла. А вместе со мной и Даша, тоже наблюдавшая за манипуляциями этого типа. Мы обе потрясенно выдохнули, разглядывая глубокую рваную рану на моей руке, которая все еще кровоточила. Но вовсе не это вызвало потрясение. Все края и внутренняя поверхность раны были покрыты странной темной субстанцией, а под кожей четко заметная от места укуса расползалась неестественная и нездоровая чернота. Словно щупальца осьминога, поражающая все большую территорию. «Инфицированная!» На меня наконец-то навалилось осознание случившегося, накрыв волной безысходности и отчуждения. Только теперь до меня в полной мере дошел смысл этого слова. Но чего конкретно нам следовало ожидать дальше, было пока непонятно. Оба удерживающих нас и Ятера отступили в стороны, освобождая наши руки и возвращая подвижность телам. Но легче не стало потому что одновременно с этим остальные расположились так, чтобы окружить нас плотным кольцом. Уже зная, что сейчас увижу, я быстро опустилась на колени и, не обращая внимания на возмущенное шипение Даши, приподняла подол ее платья. Ее рана начиналась от колена и уходила к бедру. Как она еще на ногах держится? Я с обреченностью приговоренного к казни обнаружила расползающуюся черноту и на ноге подруги. В воздухе повисла тишина. Нам или давали время на осознание своей обреченности, или решали, убивать нас прямо сейчас, либо нет. Неожиданно со стороны внушающего всепоглощающий ужас кабинета раздался уже знакомый нам визг. Это приумолкшие было монстры опять, даля себе знать. Двое мужчин, из числа окружавших нас плотным кольцом, а чуть раньше державшие за руки, быстро направились в сторону кабинета с хищными плотоядными тварями, явно подчинившись приказу одного из своих. Я медленно встала, а Дашка, также увидевшая эту жуть у себя на ноге, все вертелась, пытаясь рассмотреть рану получше и одновременно поскуливая от страха и непонимания. Эйотеры продолжали стоять, рассматривая нас, и, очевидно, решая, как приступить к ликвидации. Сердце в которой уже раз за последний час судорожно дрогнуло, пропуская удар. Вот и потрясающая работа! Вот и повезло! И еще и Дашу подвела. Ну где же справедливость? Я на автомате, уже привыкнув к этому жесту за пару недель, неосознанно коснулась значка Скайтара на лацкане своего платья. Повертела его, от волнения чуть не оторвав вместе с тканью, судорожно раздумывая о том, что им сказать, чтобы не убивали. И тут тишину разорвали два одновременных вопроса. — Ди, что это за хреновина у нас на конечностях? — опомнилась подруга. — И... «Откуда у вас личный знак одного из наших?» – спросил тот самый Эйотер, что сомневался в необходимости нашей ликвидации. Я, так и не приняв решения относительно хоть каких-то аргументов в нашу защиту, ошеломленная всем происходящим, попыталась ответить сразу двоим. «Даш, они сказали, что эти уроды нас заразили чем-то, и эта инфекция распространяется. Из-за нее нас хотят...» Ликвитировать. На последнем слове я запнулась, понимая, какой удар наношу подруге своими пояснениями. И уже как-то глухо обратилась к гуманоиду. «Это подарок некоего Скайтара в благодарность за его спасение!» Он сказал, это его долг жизни. «Мы с потрясенной Дашей ободряюще переплелись пальцами. Будем вместе, чтобы не случилось дальше!»